В разговор вступает Том Уэйтс. Много лет назад я брала интервью у музыканта Тома Уэйтса для журнала. Я рассказывала об этом интервью раньше, и, видимо, буду вспоминать его еще не раз, потому что не встречала никого, кто бы настолько же четко и мудро рассуждал о творческой жизни. Во время нашей беседы Уэйтс разразился пафосной тирадой, Насчет разных форм, какие может принимать замысел, пока превращается в песню. Некоторые песни, говорил он, рождаются у него до нелепости легко, как будто потягиваешь сны через соломинку. Над некоторыми, впрочем, приходится попотеть, словно выкапываешь картошку из глины. Бывают и другие песни, клейкие и дурные, прямо как жвачка, прилепленная снизу к старому столу а еще песни, похожие на диких птиц. К ним ему приходится подкрадываться, тихонько заходить сбоку, а то спугнешь и улетят. Самая сложная и капризная песня, однако, повинуется только твердой руке и властному голосу. «Бывает», — продолжал Уэйтс, что они просто не желают появляться на свет, и из-за этого тормозится запись целого альбома. Уэйтс признался, что в таких случаях выгоняет из студии всех музыкантов и операторов, чтобы жестко поговорить с такой особо упрямой песней. В одиночестве он расхаживает по студии и кричит в полный голос. «Слушай, ты! Мы же собрались вместе покататься. Вся семья уже в машине сидит, у тебя пять минут на посадку. А не хочешь, альбом выйдет и без тебя». «Иногда это срабатывает, иногда нет». «Иногда приходится махнуть рукой». «Некоторые песни еще просто не дозрели и не хотят рождаться всерьез», — сказал Уэйтс. «Им бы только помучить тебя, заставить впустую тратить время и нервы, хотя вполне возможно они дожидаются другого артиста». В рассуждениях певца сквозила мудрость. Ему приходилось страдать и мучиться, теряя песни, — рассказывал он, но теперь появилось доверие. Он верит, что если песня всерьез решила родиться, — Она придет к нему такой, как надо, и в нужное время. А если нет, он отпускает ее в свояси без обид и с легким сердцем. «Ступай, мучай кого-нибудь другого», — говорит он, «докучливой песне, которая не желает стать песней. Иди, помучай Леонардо Коэна». С годами Том Уэйтс обрел, наконец, чувство уверенности. Смог отпустить себя, позволил себе проще относиться к процессу творчества, не драматизируя, не боясь. Этой легкостью, рассказал Уэйтс, он обязан в частности своим детям. Наблюдая за ними, он поражался, насколько свободны дети в своих творческих проявлениях. Он обратил внимание на то, что его дети постоянно щебечут, напевают, выдумывают все новые песенки и мелодии. Для них это процесс естественный, как дыхание. А когда это занятие им надоедало, они легкомысленно отмахивались от своих сочинений, просто отбрасывали как фигурку оригами или бумажный самолетик. В следующий момент они уже могли подхватить совсем другую песню, услышанную по радио. Казалось, их совершенно не пугает, что поток идей может иссякнуть. Их никогда не волновали мысли о собственных творческих силах, и еще они никогда не соперничали друг с другом. Просто жили, купаясь во вдохновении, чувствуя себя естественно и комфортно. У Уэйтса в свое время дела обстояли иначе. Он рассказал мне, что в юности всерьез боролся со своим творческим началом, потому что, подобно многим серьезным молодым людям, хотел, чтобы в нем видели человека основательного, значительного и солидного. Он хотел, чтобы его работы были лучше, чем у прочих, стремился быть сложным и глубоким. А в результате были моральные страдания, мучения, было пьянство, душа блуждала во мраке. Муки творчества стали для него проблемой. Он тонул в них, но называл эти муки другим словом — призвание. Но, с тем, как свободно творят его детишки, Уэйтс пережил прозрение. «Все это, в сущности, не так уж важно», — понял он. Он сказал мне, «Я понял, что единственное мое реальное дело как музыканта и автора песен — это изготавливать украшения для человеческих мозгов». «Музыка — что иное, как декорации для воображения. И только-то». «Осознав это, — продолжал Уэйтс, — он словно заново увидел мир вокруг. После этого писать песни стало не так мучительно. Внутри черепная ювелирка. Какая прикольная работа. А, в общем-то, все мы занимаемся тем же. Все мы, кто день за днем делает всякие любопытные вещи, без какой-либо рациональной причины. Если вы творите...» то можете создать любой дизайн ювелирных украшений для мозгов или души других людей, или просто для собственных мозгов и души. Можете сделать свое произведение провокационным, агрессивным, сакральным, авангардным, традиционным, серьезным, разящим, развлекательным, брутально жестким, затейливо-вычурным, но сделанное и высказанное – Все это не более, чем внутричерепная ювелирка. Просто декоративное украшение. И они великолепны. Но, скажем честно, разве стоит из-за этого себя изводить? Расслабьтесь чуть-чуть. Вот что я хочу сказать. Ну, пожалуйста, постарайтесь расслабиться. Иначе все это не имеет никакого смысла.